34. Этот молодой господин очень беспечно относится к ранам. Праздник был испорчен. Птицам велели расходиться. Старейшину тетерева увезли, стражи отправились исполнять приказ главы Цзиня, а Цинь собралась домой. Жених тебя проводят, распорядилась госпожа Цзи, хорошенько толкнув племянника в бок. Тот, наконец, сообразил распушить перья, и Ацинь всю дорогу пришлось выслушивать его похвальбу. Какой он сильный, какой красивый, как ей повезло, что его выбрали для нее в мужья. Ацинь слушала лишь краем уха, мысли ее были в беспорядке. Куда мог пропасть день у Если его действительно подбили, он мог упасть где-то раненым, а если он упал в колодец? Она не знала, умеют ли вороны плавать, но если он был ранен, непременно утонет. Сердце ее болезненно сжалось, она опять сильно побледняла. Третий сын клана бойцовых петухов принял это за страх перед трёхногим и насмешливо сказал. — Какая ты трусиха! Да попадись мне этот трёхногий! И что бы ты сделал? Яростно накинулась на него Ацинь, не сдержавшись. Как же он ей надоел! — опешил он, не ожидая от нее такой реакции. — Отсюда я и сама дойду, — отрезала Ацинь. Не надо меня дальше провожать. Мне больно-то и хотелось, — буркнул он и повернул назад. А дождалась, пока он скроется из виду, и бросилась к колодцу. Замирая от страха, она посмотрела вниз. Никого. Она выдохнула и приложила ладонь к груди. Но это не уняло беспокойства, и она потратила еще немало времени, обшаривая окрестности возле своего поля, но не нашла даже выпавшего перышка. Должно быть, он на самом деле смог оторваться от преследователей и улететь с горы. «Если он вернется, ну, я ему задам перцу», — подумала Ацинь сердито. Говорила же ему не показываться на горе в день праздника. Так нет же, обязательно нужно было сделать ей наперекор. «Только бы вернулся», — с внезапной тоской подумала она. Ацинь вздохнула и побрела домой. Она взялась за дверную ручку, на дверь вдруг распахнулась, изнутри высунулась рука, ухватила девушку за плечо и втянула внутрь. Дверь с грохотом захлопнулась. Ацинь вскрикнула, сопротивляясь, но к её рту тотчас же прижалась ладонь, и каркающий голос сказал «Тихо, это я». Ацинь вырвалась и уставилась на чужу. Одежда его была потрёпана и местами порвана, на лице красовалось несколько царапин, но вид у него был довольный. А цинь сама не знала, чего ей хочется больше — обнять его или побить. Она не могла не радоваться, что он выжил, но как же она была на него сердита. — Ты! — крикнула она, толкнув его в грудь. Умень чужу болезненно вскрикнул и накрыл плечо рукой. — Ты... ты ранен? — встревожилась Ацинь, и тут заметила, что его одежда слева пропиталась кровью. — А, сущие пустяки! — небрежно сказал он, но улыбнулся совсем неискренне при этом. «Нужно обработать рану. Снимай!» Забывая о приличиях, Ацинь вцепилась ему в рукав. «Эй, эй!» — с нарочитым страхом воскликнул Уминчжу, закрываясь от нее руками крест-накрест. «Не домогайся меня!» Ацинь готова была взорваться от злости и изругала его последними словами. Глаза его округлились. «Ладно, я виноват», — смутился он и отвел взгляд. «Но не пристало девушке такие слова знать и использовать?» «Я тебе еще и побью», — пригрозила Ацинь. «Снимай!» Он очень неохотно снял верхнюю Ацзяньсю. Нижнюю рубашку он только спустил с плеча, и Ацинь увидела его рану. Это был глубокий порез, сочащаяся кровью. «Девушки обычно в обморок падают при виде крови», — заметил у Минчу, следя за ее реакцией. А Ацинь между тем разыскала лекарства и бинты и сухо сказала. «Не вертись, больнее будет». Он послушно сидел тихо и лишь морщился, пока Ацинь обрабатывала рану. Мысли Ацинь опять куда-то умчались. Ситуация на самом деле была очень неловкая. Полураздетый мужчина в ее доме, а она на него смотрит, пусть и по делу. Как можно обработать рану, не глядя на нее? Но как не смотреть куда-то еще, пока обрабатываешь? Ацинь хотелось ослепнуть. Чтобы скрыть неловкость, она опять спустила на него травяных лошадок. «Зачем ты прилетел? Я же предупреждала, чтобы ты не совался на гору во время праздника!» «Из любопытства», — сказал он, блуждая глазами по комнате. «Хотелось посмотреть на столетнего Тетерева». «Посмотрел?» Ацинь нарочито грубо затянула повязку на его плече. У Умечжу зашипел от боли, но все еще храбро возразил. «Ернда! Шрамы только украшают мужчину!» «А глупость нет!» — категорично сказала Ацинь. Это ты о своем петухе? Небрежно осведомился он. Эй, почему ты не отдаешь мне одежду? Сиди тихо и не мешай! резко отозвалась она. Минджу поджал губы и в прищур смотрел, как Ацинь достает нитку с иголкой и медленно заштопывает его верхнюю адзянсю. «О!» — протянул он каким-то странным тоном. Ты зашиваешь мою одежду? Ацинь нахмурилась. Если не нравится, можешь зашить сам, если умеешь. Я не говорил, что не нравится, поспешно возразил у Минджу. Я умею, но моя рана! с притворной жалобной улыбкой возразил он. А кто только что говорил, что твоя рана ерунда, поддела его Ацинь. У Минджу невинно похлопал ресницами. Это вообще говоря. Но ты ведь можешь летать? нахмурилась Ацинь. Ты ведь не останешься здесь? Лицо его неожиданно вспыхнуло смущением. — Это было бы неприлично, — сказал он. — Я улечу, когда стемнеет. — А вороны хорошо видят в темноте? — удивилась Ацинь. — Я думала, они не летают ночью. — Жить захочешь, будешь даже кверху лапами летать, — философски ответил Уминчжу. — А ты и так умеешь? — еще больше удивилась она. — Я много чего умею, — похвалился он и опять поморщился, непроизвольно коснувшись плеча. "И почему цапель такие острые клювы Ну, им тоже досталось, — добавил он с гордостью. А Цинь согласно кивнула. — Ты прямо-таки бойцовый ворон. Один против восьми стражей. Очень впечатляет. — Правда? — оживился Уминь-Джу. — Тебя это впечатлило? А Цинь неловко кашлянула, а потом опять разозлилась, потому что он сказал. — Тогда в следующий раз я схлестнусь сразу с дюжиной. — В следующий раз? — обескураженным тоном повторила Ацинь. У Минчжу спохватился, что сказал лишнее, и поспешно поднял руки. Нет, — Нет-нет, это я так. — Знаешь, что бывает с бойцовыми петухами, которые слишком заносятся? — спросила Ацинь, бросив в него дзянсю. — Хм? — выгнал на это бровь У Минчжу. — Им выщипывают перья из хвостов. — А какое отношение это имеет к воронам? — удивился он, одеваясь. «Думаешь, у меня не хватит сил или сноровки вырвать у тебя перья из хвоста?» Минчжу потрясенно на нее уставился. «Что?» — не выдержала она, невольно смутившись от его взгляда. «Если тебе нужно мое перо, просто попроси», — сказал он. «Я сам для тебя выдерну, только не из хвоста. Самые красивые из крыльев». «Я? Не нужны мне твои перья!» — вспыхнула Ацинь. «Ты достаточно отдохнул? Тогда улетай». — Ну ты ведь первая об этом заговорила, — жалобно протянул у Чужу. — Я просто объяснил, откуда лучше вырывать перья. Если хочешь сделать это сама... — Не хочу! — совершенно рассердилась Ацинь и вытолкала его из дома. — Улетай! Но... Дверь перед его носом с треском захлопнулась. У Минчужу постоял немного на крыльце, точно ждал, что девушка сменит гнев на милость и впустит его. Но дверь больше не открылась. Ничего не оставалось, как улететь. А цинь в щелку глядела, как он парит в воздухе, и испытывала небольшое чувство вины за то, что так с ним обошлась. Но он сам виноват. Как мог он заговорить о вырванных перьях? Пёрышки вырывали и дарили самым близким, самым особенным птицам. Как он мог так над ней подшутить, сказав, что готов вырвать для нее даже перо из крыла? Вот только она не знала, что у Мичжу вовсе не шутил когда говорил это.